глава четверт никита даже спустя полчаса после ухода любы мне по прежнему кажется будто в воздухе витает аромат ее духов тонкий ненавязчивый и довольно недешевый аромат уверен на зарплату начинающего адвоката такие не купишь а это что значит Это значит, что Королёв для своей нимфы денег не жалеет и даже не брезгует зарабатывать запрещенными способами, лишь бы угодить Фирсовой. Любопытно, что сама Люба никогда не была привередливой в плане подарков. Радовалась каждой мелочи, без безделушкам. Может, за эти годы девушка изменилась? Я после того, как уехал из города, старался не вспоминать о своей бывшей любви. Бывшая любовь, бывшая любовь. Надо же, как символично. Хмыкаю про себя. Более того, я не следил за Фирсовой, как бы мне этого не хотелось. Изо всех сил держал себя в руках, лишь бы не сорваться. Она сама отказалась от нас, ушла, оставив после себя лишь пепел. Не понимаю до сих пор, что нашел тогда той худощавой студентке, которая бегала за мной хвостиком еще в школе. Поначалу я просто не обращал на Любу внимания. Потом, когда мы учились в одиннадцатом классе, я понял, что девушка мне интересна, но виду старался не подавать. Люба всегда была пае-девочкой, отличницей, и я категорически не хотел ее портить. а в универе все пошло не по плану. Я жестко влип, когда понял, что Люба не будет вечно бегать за мной и заглядывать в рот. королёв Он стал ухлестывать за Фирсовой, да так активно, что половина группы были в курсе его увлечения, и только одна Люба не замечала, как к ней относится друг. Она, в принципе, никого, кроме меня, не замечала. недостаточно просто было поманить ее пальцем, и Люба стала моей. А потом... В тот день я хотел сделать Любе предложение. Купил кольцо, но у меня возникли кое-какие проблемы дома, и я вынужден был отменить встречу. А после узнал, что Люба теперь с другим. с этим Королёвым, будь он проклят. Она бросила меня так легко, будто всё, что было между нами, являлось лишь игрой. Обычно парни, добившись очередной барышни, разрывают отношения, потому что не видят в них никакого смысла. А у нас, наоборот, с Любой получилось. Она приручила меня, влюбила в себя и бросила Растоптав все самое светлое, что только появилось в моей душе благодаря ей. Наверное, теперь мне следует отомстить за то, что посмело кинуть меня. Но я даже думать о таком не могу. Однако уверен, каждый мой шаг на пути к тому, чтобы усадить Максима за решетку, Люба будет воспринимать, как попытку мести. Впрочем, пусть думает, что пожелает, и я ее отпустил. По моему самолюбию поступок Фирсовой очень ударил. Но я нашел в себе силы забыть девушку. Вот только забыл ли по-настоящему? Стоило Любе сегодня переступить порог моего кабинета, и я понял, что снова схожу с ума. От прошлой тощи девчонки в очках не осталось и следа. Люба превратилась в красивую молодую женщину, которую просто невозможно не захотеть. Стук в дверь прерывает мои мысли. Никита Владимирович, это по делу Королева. Молоденькая сотрудница проходит в кабинет и опускает на мой стол увесистую папку. Разворачивается и уходит. Плавно покачивая бедрами. Не цепляет. От слова. Совсем. Я всего этого наелся в юности. И сейчас. Меня одной лишь крепкой попкой не завлечешь. Меня, как бы пафосно не звучало. Внутренний мир волнует. И наличие мозгов. И у Любы всего этого в избытке. «Твою же мать, а! Работать невозможно! Весь день теперь в голове будут мысли об этой чертовке крутиться!» «Может, все же пробить по своим каналам Фирсову? Узнать, как живет? С Максом или отдельно? Может, они уже расписались?» «Хотя в деле королёва ни слова об официальном браке!» «Да чтоб тебя!» Хватаюсь за голову. Мне срочно необходимо отвлечься. Поэтому я беру папку, что принесла девушка. То ли Кристина, то ли Марина. Она новенькая. Я даже еще толком имени не запомнил. Листаю страницы с очередным доказательством вины Макса, которые вчера нарыли опера. Иди, удаюсь тому, что Люба умудряется продолжать отношения этим ублюдком. Тварь такая! Не только себя подставил, но и партнеров по бизнесу, одним из которых является мой троюродный брат. Правда, мы не особо общаемся, а у каждого своя жизнь, но все же родная кровь и есть родная кровь. Поэтому я набираю номер Влада и принимаю слушать длинные гудки. Но на звонок отвечает Надежда, его жена. «Алло!» — нежный мелодичный голос вгоняет в ступор. Вспоминаю, как травил девчонку в школе и, не проронив ни слова, вешаю трубку. «Да, я был тот еще гад, вытворял всякое, избалованный мажор, которому папа поможет в случае проблем». А теперь с папой я не общаюсь. С тех самых пор, как уехал из города и решил поступить на службу в Следственный комитет. Чернышевский старший не оценил моего рвения служить букве закона. Все грезил, что я буду бизнесом заниматься. Я пытался. Но потом это история с Любой, и я решил доучиться в другом городе. А потом и работу там же нашёл. На кой чёрт вернулся, спрашивается? Причины есть. Мне предложили повышение, если раскрою серьёзное дело. Вполне возможно, что за Максом стоят люди куда более серьёзные, чем этот слезняк. Захлопываю папку с делом и выхожу из кабинета. Мне нужен ордер на арест Королёва. и я его получу. Уверен, начальство препятствовать не станет. Сегодня же закрою, гада. К вечеру чувствую себя выжатым, словно лимон. Денек выдался бешеный, из группы мы пытались взять Максима, но этот ублюдок сбежал. И что-то подсказывает, что искать его надо в квартире Фирсовой. Но сообщать а своих подозрениям коллегам не посчитал нужным. Все-таки, чтобы ни было между нами с Любой в прошлом, подставлять девушку я не стану. Набираю номер Любы, который она оставила сегодня утром. Нам нужно встретиться. Это касается дела Королева. Срочно. Чеканю в трубку. Я не могу сейчас, растерянно отвечает Фирсова. Мне кажется, что фоном я слышу детский смех. Много детей, будто это садик или школа, даже не знаю. Возможно, девушка после работы мимо детской площадки проходит. Вполне может, достаточно логичное объяснение. А когда? Это очень важно. В противном случае Максу не поздоровится. Я ни в коем случае не угрожаю. Просто озвучиваю реальные перспективы. «Завтра» – коротко бросает Люба и вешает трубку. Ее ответ меня не устраивает. Поэтому я звоню кому следует и прошу пробить адрес бывшей. «Ну что ж, Любочка, встречай гостей!»